Издательство Эксмо. Не открывать. Магия. Шарлота Хаберзак. Книгу озвучивает Инга Брик. Спасибо Бриану за его идею о единороге. И вперёд. За 2 дня до того, как всё началось. Тесса прижимала к себе плюшевого единорога, а Нэма собирался пойти на прогулку с Джек-рассел-терьером. Осень не нуждается в особого ухода, и вообще с ним легко, сказала мама Тессы. Разве что он слишком резвый и шаловливый. Он ведь ещё щенок. Ничего, я справлюсь, гордо усмехнулся Нема и взял курс на собачью площадку. Там он отстегнул поводок от ошейника. "Не надо!" закричала Тесса. Но было уже поздно. Резвый терьер подпрыгнул, выхватил единорога у неё из рук и умчался со своей добычей. "Ой, извини", пробормотал Нема. "Я не знал". "Ничего страшного", успокоил его отец Тессы. "Ой, и сейчас вернётся". Но когда мы уедем, ты лучше не спускай его с поводка, а то потом не найдёшь, Нэма старательно закивал. Потом они все вместе звали собаку, но терьер появился из кустов лишь через полчаса и без единорога. Тесса разрыдалась. "Осси, плохая собака, ты потерял моего Мэджика!" сердито закричала она. "Нэма обязательно его найдёт", попыталась успокоить её мать, и с надеждой кивнула Нэма. "Ведь правда?" Но сам Нэма вовсе не был в этом уверен. Он уже догадывался, что скоро получит игрушку в посылке. Вора игрушку куда удовлетворённо вздохнул. Ему показалось, что Тесса любила свою плюшевую игрушку гораздо больше, чем щенка. Чёрная слеза скатилась по его щеке, когда он положил единорога в картонную коробку и обернул её бумагой. Злосмехнувшись, он нацарапал на упаковке адрес. Никому. К чёрту норога. В попу мира. Глава 1. Сюрприз. Нэма взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Ему не терпелось показать Фреду свой сюрприз. Не дожидаясь Оды, он пронёсся мимо матери Фреда, открывшей им дверь. Она молча махнул рукой в сторону кухни. Нэма радостно бросился к своему другу, посыпающему столешницу сахарной пудрой. Привет, старик. О, привет, Нэма. На веснушчатом лице Фреда появилась улыбка. Рад тебя видеть. Друзья обнялись и похлопали друг друга по плечу. На кухню вошла запыхавшаяся Ода. Она шлёпнулась на стул и приветливо кивнула бабушке Фреда. Нэм в спешке даже не заметил старушку. Только теперь он увидел, что она тоже сидит за кухонным столом и шьёт на машинке. Как тебе было в лагере выживания? поинтересовалась Ода. А как ты думаешь? Фред поморщился от досады, открыл холодильник и достал миску с желеобразной массой. Каждый вечер мы жгли костёр, спали в палатке и искали на себе клещей. Один раз даже ели кузнечиков и плавали в горном озере. Вот это там было всего 12 градусов. «Круто!» — усмехнулся Немо. «Круто?» — Фред взял большой нож и стал нарезать сладкую массу на кубики. «Мне так не показалось. Если честно, там было довольно утомительно. Хотя и легче, чем во время нашего приключения с драга». «С драгой!» — поправила его Ода. «Верно!» — улыбнулся Немо. «Ведь огнедышащий дракон, которого ему прислали в посылке, оказался самкой». Драга даже снесла яйца и вывела детёнышей, трёх крошечных милых дракончиков. При первом же объятии они превратились в игрушечных, так же как сама Драга и все остальные игрушки, которые неожиданно оживали по чьей-то воле. Но теперь у Нэма наконец появилась такая игрушка, которая так и останется живой. Ты пойдёшь в парк? спросил он у Фреда. Мы хотим тебе кое-что показать. Нет, я сойду с ума! воскликнула бабушка. С этой старой швейной машинки не хватает никакого терпения. Она огорчённо вытащила из-под лапки машинки смятый кусок ткани и откусила нитку. "Вот и получилось безобразие". "Почему безобразие? Всё просто замечательно". Она взяла готовый мешочек, на котором бабушка вышила красивыми буквами слово "Пухлики", и, отчитав 10 сладких пенных кубиков, положила их внутрь. Это лакомство, не мешающее своим запахом и главное шумом, с соседям по зрительному залу стало хитом в нудингском кинотеатре "Эдем" и приносило им неплохие карманные деньги. «Я тоже так считаю», — поддержал её Немо. Он давно уже восхищался мастерством бабушки Фреда. Каждый год она шила к Масленице прикольные маскарадные костюмы. В последний раз Фред был на празднике в костюме Зорро, а Немо из пустых картонных коробок, взятых в родительском супермаркете, соорудил себе костюм робота, который при поедании на скорость шоколадного печенья оказался ужасно непрактичным. «Ну что?» — Немо с нетерпением сунул в рот пухлик. «Ты пойдёшь с нами? Или нет?» «Не», — Фред покачал головой. Мне некогда, дел слишком много. Надо ещё распаковать рюкзак, просушить палатку и надеть пухликов. А то нам уже звонили из кинотеатра. Они ждут новую партию. Может, вы мне поможете? Потом отмахнулся Нема. Сначала я хочу тебе кое-что показать. Что? Фред испуганно вытерщил глаза. Сюрприз. Нема загадочно улыбнулся. Интересное кино. Ещё сильнее взволновался Фред. Не бойся, успокоила друга Ода. На этот раз в порядке исключения это не посылка. Наш сюрприз, покрыт шерстью, может вставать на задние лапы и грызёт всё подряд. Фред побледнел. Это что, и эти? Беззвучно спросил он надними губами, чтобы не слышала бабушка. Нет. Мэм решил больше не мучить своего лучшего друга. Это собака. Собака. Паника Фреда моментально превратилась в восторг. Где она? Внизу, возле дома. Осси разгрызает всё, что ему попадается, поэтому мы решили не приводить его к вам в квартиру. «Покажи скорее!» — Фред уже сорвал с себя фартук и скомков бросил его на стол. «Но ведь ты собирался!» — бабушка показала на незаконченные пухлики. Но ребята уже выскочили из кухни.